Глава девятнадцатая. Ура! Мы отчалили. Спрятавшись за бочкой, я пристроился поудобнее и через пять минут заснул так крепко, что все колокола Кентерберри не разбудили бы меня. Кентербери город в Англии, славящийся своим старинным собором. Последней ночью я мало спал,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 чтобы уловить звуки падения больших предметов. Как видно, на палубе еще шла погрузка. Я слышал голоса матросов, хотя не очень отчетливо. Иногда до меня доносились восклицания, и я разбирал слова «налегай, еще давай!» и, наконец, «раз, два, взяли!» выкрикиваемые хором. Неужели они не прекращают работы даже ночью?